Сказка 18. Если жизнь стала такова, что человек уже не находит куска хлеба на земле, удобренной костями его предков, не находит и гонимый нуждою уезжает, скрепя сердце на юг Америки, за тридцать дней пути от Родины своей. Если жизнь такова, что вы хотите от человека? Кто бы он ни был, все равно он, как дитя, оторванная от груди матери. Вино чужбины горько ему и не радует сердце, но отравляет его тоскою, делает рыхлым, как губка. И точно губка воду, это сердце, вырванное из груди родины, жадно поглощает всякое зло, родит темные чувства. У нас в Калабрии молодые люди перед тем, как уехать за океан, женятся. Может быть, для того, чтобы любовью к женщине еще более углубить любовь к родине. Ведь женщина так же влечет к себе, как родина. И ничего не охраняет человека на чужбине лучше, чем любовь, зовущая его назад, в лоно своей земли, на грудь возлюбленной. Но эти свадьбы, обреченных нуждой на изгнание, почти всегда бывают прологами к страшным драмам рока, мести и крови. И вот что случилось недавно в Синеркии, коммуне, лежащей у отрогов опенин. Эту историю, простую и страшную, точно она взята со страниц Библии, надобно читать издали, за пять лет до наших дней и до ее конца. Пять лет тому назад в горах, в маленькой деревне Сарачена, жила красавица Эмилия Бракка. Муж ее уехал в Америку, и она находилась в доме свекра. Здоровая, ловкая работница. Она обладала прекрасным голосом и веселым характером. Любила смеяться, шутить и, немножко кокетничая своей красотой, сильно возбуждала горячие желания деревенских парней и лесников с гор. Играя словами, она умела беречь свою честь замужней женщины. Ее смех будил много сладких мечтаний, но никто не мог похвалиться победою над ней. Вы знаете, что больше всех в мире страдают завистью дьявол и старуха. Около Эмилии была свекровь, а дьявол всегда там, где можно сделать это. «Ты слишком весела без мужа, моя милая», — говорила старуха. «Я, пожалуй, напишу ему об этом. Смотри, я слежу за каждым шагом твоим. Помни, твоя честь — наша честь». Сначала Эмилия миролюбиво убеждала свекровь, что она любит ее сына, ей не в чем упрекнуть себя. А та все чаще и сильнее оскорбляла ее подозрениями и, возбуждаемая дьяволом, принялась болтать направо и налево о том, что невестка потеряла стыд. Услышав это, Эмилия испугалась и стала умолять ведьму, чтобы она не губила ее своими росказнями. Клялась, что она ни в чем не виновата перед мужем, даже в мечтах не испытывает искушения изменить ему. А старуха не верила ей. — Знаю я, — говорила она, — ведь я тоже была молода. Знаю я цену этим клятвам. Нет, я уж написала сыну, чтоб он возвращался скорее отомстить за свою честь. — Ты написала? — тихо спросила Эмилия. — Да. — Хорошо. Наши мужчины ревнивы, как арабы. Эмилия понимала, чем грозит ей возвращение мужа. На другой день свекровь пошла в лес собирать сухие сучья, а Эмилия за нею спрятав под юбкой топор. Красавица сама пришла к карабинерам сказать, что свекровь убита ею. «Лучше быть убийцей, чем слыть за бесстыдную, когда чесна, сказала она. Суд над нею был триумфом ее. Почти все население Синеркии пошло в свидетели за нее, и многие со слезами говорили судьям. «Она невинна, она погублена напрасно». Только один преподобный архиепископ Коцы решился поднять голос против несчастной. Он не хотел верить в ее чистоту, говорил о необходимости поддерживать народе старинные традиции, предупреждал людей, чтобы они не впадали в ошибку, допущенную греками, которые оправдали Фрину, увлеченные красотой женщины дурного поведения. «Говорил все, что обязан был сказать, и, может быть, благодаря ему». Эмилию приговорили к четырем годам простого заключения в тюрьме. Фрина, греческая гитера, натурщица скульптора Проксителя, IV век до нашей эры. Ее идеальная красота запечатлена Проксителем статуи Афродиты Кницкой, а также Апелесом статуи Афродиты, выходящей из моря. Также, как и муж Эмилии, ее односельчанин Доната Гварначия жил за океаном. Оставив на родине молодую жену заниматься невеселой работой Пенелопы, плести мечты о жизни и не жить. И вот, три года тому назад, Доната получил письмо от своей матери. Мать извещала, что его жена Тереза отдалась его отцу, ее мужу, и живет с ним. «Вы видите, опять старуха и дьявол вместе». Гварначья сын взял билет на первый же пароход в Неаполь и точно с облака упал, явился домой. Жена и отец притворились удивленными, а он, суровый и недоверчивый молодец, первое время держал себя спокойно, желая убедиться справедливости доноса. Он слышал историю Эмилии Бракка, он хорошо приласкал жену, и некоторое время оба они как бы снова переживали медовый месяц любви, жаркий пир молодости. Мать попыталась налить ему в уши яду, но он остановил ее. — Довольно. Я хочу сам убедиться в правде твоих слов. Не мешай мне. Он знал, что оскорбленному нельзя верить, пусть это даже родная мать. Почти половина лета прошла тихо и мирно. Может быть, так прошла бы и вся жизнь, но во время кратких отлучек сына из дому его отец снова начал приставать к снохе. Она противилась назойливости распущенного старика, и это разозлило его. Слишком внезапно было прервано его наслаждение молодым телом, и вот он решил отомстить женщине. — Ты погибнешь, — пригрозил он ей. — Ты тоже, — ответила она. — У нас, говорят, мало. Через день отец сказал сыну. — А знаешь ли ты, что твоя жена была неверна тебе? Тот, бледный, глядя прямо в глаза, ему спросил, «Есть у вас доказательства?» «Да. Те, кто пользовался ее ласками, говорили мне, что у нее внизу живота большая родинка. Ведь это верно?» «Хорошо», — сказал Доната. «Так как вы, мой отец, говорите мне, что она виновна, она умрет». Отец бесстыдно кивнул головою. «Ну да, распутных женщин надо убивать» и мужчин, — сказал Доната, уходя. Он пошел к жене, положил свои тяжелые руки на плечи ей. — Слушай, я знаю, ты изменяла мне. Ради любви, которая жила с нами и в нас до и после измены твоей, скажи, с кем? — Ага, — скричала она. — Ты мог узнать это только от твоего проклятого отца. Только он один. — Он? — спросил крестьянин, и глаза его налились кровью. Он взял меня силой, угрозами. Но пусть будет доказана вся правда до конца. Она задохнулась, муж встряхнул ее. — Говори. — Ах, да, да, да, — прошептала женщина в отчаянии. — Мы жили, я и он, как муж с женою. Раз тридцать, сорок. Доната бросился в дом, схватил ружье и побежал в поле, куда ушел отец. Там он сказал ему все, что может сказать мужчина мужчине в такую минуту и двумя выстрелами покончил с ним. А потом плюнул на труп и разбил прикладом череп его. Говорили, что он долго издевался над мертвым, будто бы вспрыгнул на спину ему и танцевал на ней свой танец смерти. Потом он пошел к жене и сказал ей, заряжая ружье, «Отойди на четыре шага и читай молитву». Она заплакала, прося оставить ей жизнь. «Нет», — сказал он. «Я поступаю так, как требует справедливости, как ты должна бы поступить со мной, если бы виновен был я». Он застрелил ее точно птицу, а потом пошел отдать себя в руки властей, и когда он проходил улицу и деревни, народ расступался пред ним, и многие говорили, «Ты поступил как честный мужчина, Доната». На суде он защищался с мрачной энергией, с грубым красноречием примитивной души. «Я беру женщину, чтобы иметь от ее и моей любви ребенка, в котором должны жить мы оба, она и я. Когда любишь, нет отца, нет матери, есть только любовь, да живет она вечно. А те, кто грязнит ее, женщины и мужчины, да будут прокляты проклятием бесплодия, болезней страшных и мучительной смерти». Защита требовала от присяжных, чтобы они признали убийство в запальчивости и раздражении, но присяжные оправдали Доната подборные рукоплескания публики. И Доната воротился в синеркию в ореоле героя. Его приветствовали как человека, строго следовавшего старым народным традициям кровавой мести за оскорбленную честь. Немного позднее оправдание Доната была освобождена из тюрьмы и его землячка Эмилия Бракка. В ту пору стояло грустное зимнее время, приближался праздник Рождества младенца. В эти дни у людей особенно сильно желание быть среди своих, под теплым кровом родного дома. А Эмилия и Доната одиноки, ведь их слава не была той славой, которая вызывают уважение людей. Убийца все-таки убийца, он может удивить, но и только. Его можно оправдать, но как полюбить? У обоих руки в крови и разбиты сердца. Оба пережили тяжелую драму суда над ними. Никому в Синеркии не показалось странным, что эти люди, отмеченные роком, подружились и решили украсить друг другу изломанную жизнь. Оба они были молоды, им хотелось ласки. — Что нам делать здесь, среди печальных воспоминаний о прошлом? — говорил Доната Эмилии после первых поцелуев. «Если вернется мой муж, он убьет меня, ибо теперь ведь я действительно в мыслях изменила ему», — говорила Эмилия. Они решили уехать за океан, как только накопят достаточно денег на дорогу. И, может быть, им удалось бы найти в мире немного счастья и тихий угол для себя, но вокруг них нашлись люди, которые думали так. «Мы можем простить убийство по страсти, мы рукоплескали преступлению в защиту чести». Но разве теперь эти люди не идут против тех традиций, в защиту которых они проли столько крови? Эти строгие и мрачные суждения и отголоски суровой древности раздавались все громче и, наконец, дошли до ушей матери Эмилии, Серафины Амато, женщины гордой, сильной, и, несмотря на свои пятьдесят лет, до сего дня сохранивших красоту уроженки гор? Сначала она не поверила слухам, оскорбившим ее. Это клевета! Сказала она людям, вы забыли, как моя дочь страдала за охрану своей чести? Нет, не мы. А она забыла это, ответили люди. Тогда Серафина, жившая в другой деревне, пришла к дочери и сказала ей. Я не хочу, чтобы про тебя говорили так, как начали говорить. То, что ты сделала в прошлом, чистое и честное дело, несмотря на кровь. Таким оно и должно остаться в поучении людям. Дочь заплакала, говоря, «Весь мир для людей, но для чего же люди, если они не сами для себя? Спроси об этом священника, если так глупа, что не знаешь этого», — ответила ей мать. Потом пришла к Доната и тоже со всей энергией предупредила его. «Оставь мою дочь в покое, а то худо будет тебе». «Послушай», — стал умолять ее молодой человек, — «ведь я навсегда полюбил эту женщину». Несчастную столько же, как я сам. Позволь мне увести ее под другое небо, и все будет хорошо. Он только подлил масло в огонь этими словами. «Вы хотите бежать?» — с яростью и отчаянием вскричала Серафина. «Нет, этого не будет!» Они расстались, рыча, как звери, и глядя друг на друга огненными глазами непримиримых врагов. С этого дня Серафина стала следить за возлюбленными, как умная собака за дичью. Что, однако, не мешало им видеться украдкой ночами? Ведь любовь хитра и ловка тоже, как зверь. Но однажды Серафине удалось подслушать, как ее дочь и гварначи обсуждали план своего бегства. В эту злую минуту она решилась на страшное дело. В воскресенье народ собрался в церковь слушать мессу. Впереди стояли женщины в ярких праздничных юбках и платках. Сзади них на коленях — мужчина. Пришли и влюбленные помолиться Мадонне о своей судьбе. Серафина Амата явилась в церковь позднее всех, тоже одетая по-праздничному, в широком, вышитом цветными шерстями переднике поверх юбки, а под передником топор. Медленно, с молитвою на устах, она подошла к изображению архангела Михаила, патрона синеркии, преклонила колено пред ним, коснулась рукой его руки, а потом своих губ, и незаметно пробравшись к соблазнителю дочери, стоявшему на коленях, дважды ударила его по голове, вырубив на ней римская 5 или букву Б, что значит вендета, месть. Вихрь ужаса охватил людей, с криком и воплями все бросились к выходу, многие упали без чувств на кафле пола, многие плакали, как дети. А серафина стояла с топором в руке над беднягой Доната и бесчувственной дочерью своей, как немезида деревни, богиня правосудия людей с прямой душой. Так стояла она много минут. А когда люди, придя в себя, схватили ее, она стала громко молиться, подняв к небу глаза, пылающие дикой радостью. Святой Михаил, благодарю тебя. Это ты дал мне нужную силу, чтобы отомстить за поруганную честь женщины, моей дочери. Когда же она узнала, что Гварначия жив, и его отнесли на стуле в аптеку, чтобы перевязать страшные раны, ее охватил трепет, и, вращая безумными полными страха глазами, она сказала, «Нет, нет, я верю в Бога, он умрет, этот человек, ведь я нанесла очень тяжелые раны, это чувствовали мои руки, и Бог справедлив, этот человек должен умереть». Скоро эту женщину будут судить, и, конечно, осудят тяжко, но чему может научить удар того человека, который сам себя считает вправе наносить удары и раны? Ведь железо не становится мягче, когда его куют. Суд людей говорит человеку, ты виновен. Человек отвечает «да» или «нет», и все остается так, как было раньше. А в конце концов, дорогие сеньоры, надо сказать, что человек должен расти и плодиться там, где его посеял Господь, где его любит земля и женщина.